Часть вторая. Морская пена. Перу и Боливия. Глава четвёртая. Полет кондора. Я в южном Перу. Лечу над огромными и причудливыми рисунками пустыни Наска. Подо мной вслед за китомой обезьяной в поле зрения попадает колибри. Её крылья трепещут и распрямляются. Изящный клюв тянется к воображаемому цветку. Затем мы круто сворачиваем вправо. Наша крошечная тень преследует нас, когда мы пересекаем бледный шрам панамериканского шоссе, а затем следуем по траектории, несущей нас к сказочному алькатросу, цапли со змеиной шеей длиной 270 метров рожденные воображением неведомого мастера. Мы делаем круг, второй раз пересекаем шоссе, пролетаем над потрясающей композицией из рыб и треугольников, уложенной возле пеликана, поворачиваем налево и обнаруживаем, что мы летим над удивительным изображением гигантского кондора с распростертыми крыльями. В тот момент, когда я пытаюсь закрыть рот, откуда ни возьмись, в непосредственной близости возникает еще один кондор, на этот раз настоящий, самодовольный, как падший ангел, парящий в восходящем потоке. Мой пилот вздохнул и попытался преследовать его. На какое-то мгновение я встретился с взглядом блестящих и бесстрастных глаз птицы, которые как будто оценивали нас. Сочтя нас лишними, Кондор заложил вираж и, пренебрежительно отвернувшись, заскользил в сторону Солнца, как видение из древнего мифа, оставив нашу Сесну трепыхаться внизу. Под нами оказались две параллельные линии длиной почти в две мили, уходящие куда-то вдаль а там справа какая-то абстрактная композиция, огромная, но так идеально исполненная, что кажется невероятным, что ее автор — человек. Здешние жители говорят, что эти изображения — дело рук не людей, а полубогов — верокочес, которые оставили свои следы в Андах много тысяч лет тому назад. Загадка линий. Плато Наска в Южном Перу. Место заброшенное, выжженное, неприветливое и бесплодное. Люди никогда не селились здесь в большом количестве и вряд ли будут селиться в будущем. Думаю, что поверхность Луны выглядит более гостеприимной. Однако, если вы художник с размахом, эти высокогорные, и обескураживающие равнины представляются весьма многообещающим холстом площадью этак в 500 квадратных километров. Причем вы можете быть уверены, что ваш шедевр не унесет пустынный ветер и не засыплют блуждающие барханы. Правда, здесь дуют сильные ветры, но, к счастью, по законам физики, их сила ослабевает вблизи Земли, Галька, покрывающая поверхность пампы, накапливает солнечное тепло, создавая защитный слой нагретого воздуха. Кроме того, в почве содержится достаточно гипса, чтобы приклеить мелкие камушки к поверхности, причем склейка регулярно освежается утренней росой. И если что-то здесь нарисовано, то изображение остается надолго. Здесь почти не бывает дождей. Так, с полчаса моросит в декаду, поэтому Наска относится к самым сухим местам на Земле. Итак, если вы художник и решили отобразить нечто важное и грандиозное, причем навсегда, то можете рассматривать это странное одинокое плоскогорье как ответ на ваши молитвы. Эксперты относят изображение пустыни Наска к довольно отдаленным временам, основываясь на керамических черепках, которые втоптаны в линии, и данных радиоуглеродного анализа найденных там органических остатков. Эти данные указывают на период между 350 годом до нашей эры и 600 годом нашей эры. Строго говоря, эти данные ничего не сообщают о собственно линиях возраст которых также неопределёнен, как и возраст обнажившихся при их прокладке камней. Все, что можно утверждать наверняка, это то, что самые поздние из них насчитывают не менее 1400 лет. Но теоретически возможно, что они намного древнее по той простой причине, что предметы, послужившие основой для датировки, могли быть принесены людьми в Наску позднее. Большинство рисунков локализовано в Южном Перу, на почти квадратном участке серо-коричневой пустыни, ограниченном с севера рекой Инхенио и с юга рекой Наска. Участок пересекается панамериканским шоссе. Здесь без видимой системы разбросаны буквально сотни фигур. Некоторые из них изображают животных и птиц, последних 18 видов. Но подавляющее большинство – это геометрические композиции из трапеций, прямоугольников, треугольников и прямых линий. При взгляде сверху они напоминают современному наблюдателю путаницу взлетно-посадочных дорожек, родившихся в воспаленном воображении некоего гражданского строителя, одержимого проектом огромного аэродрома. Поэтому неудивительно, что ряд авторов полагает, что полосы в пустыне Наска предназначены для посадки инопланетных космических кораблей, поскольку принято считать, что до начала XX века человечество было неспособно к полетам. Это предположение соблазнительно но вряд ли оно срабатывает в НАСКО. Так трудно понять, зачем инопланетянам, способным преодолевать световые годы межзвездных пространств, вообще нужны взлетно-посадочные полосы, ВПП. Неужели они со своими техническими достижениями не могли бы организовать вертикальный взлет и посадку своих летающих тарелок? кроме того Нет никаких свидетельств, что полосы в НАСКО когда-либо использовались для взлета или посадки как летающими тарелками, так и чем-либо другим, хотя с воздуха некоторые из них действительно похожи на ВПП. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это не что иное, как просто грандиозные царапины на поверхности, полученные отгребанием в сторону тысяч тонн вулканической гальки, в результате чего обнажилось светлое основание пустыни, желтоватый песок и глина. Ни одна из расчищенных полос не имеет глубины более нескольких дюймов, и все они слишком мягкие, чтобы позволить садиться на них летающим аппаратом на колесах. Немецкий математик Мария Райхе которая посвятила полвека изучению этих полос, поступило вполне логично, когда несколько лет назад похоронила гипотезу их внеземного происхождения одной грустной фразой «Боюсь, что космонавты увязли бы». Но если не ВПП для колесниц чужих богов, то чем же еще могли бы быть полосы Наска? Правда заключается в том, что их назначение никому не известно, так же, как и их возраст. Это настоящая загадка прошлого. И чем ближе вы их разглядываете, тем непонятнее становится ситуация. Ясно, например, что животные и птицы являются предшественниками полос. Многие трапеции, прямоугольники и прямые пересекают более сложные фигуры, частично зачеркивая их очевидным выводом из этого является то что роспись пустыни выполнялась в два приема более того вопреки общепринятым представлениям о техническом прогрессе нам приходится признать что ранняя фаза была более совершенной чем последующая выполнение зооморфных фигур требовало несравненно более высокого искусства и умения чем прорезание прямых линий. Но как разделены во времени художники первого и второго этапов? Вместо того, чтобы задать себе этот вопрос, ученые валят обе культуры в одну кучу, называют их носителей «насканцами» и характеризуют их как примитивные племена, которые необъяснимым образом овладели изощрённой техникой художественного самовыражения, после чего исчезли с перуанской сцены за много веков до появления их более известных наследников, каковыми являются инки. Насколько изощрёнными были примитивные насканцы? Какими знаниями они должны были обладать, чтобы начертить свой гигантский автограф на плато? Похоже, во-первых, они были совсем неплохими астрономами-наблюдателями, по крайней мере, по мнению доктора Филлис Петлуги, астронома из Чикагского планетарии. После интенсивного изучения взаимного расположения звезд в наска с применением компьютерных методов, она пришла к выводу, что знаменитое изображение паука задумано как диаграммы гигантского звездного скопления в созвездии Ориона, а сопрягающиеся с этой фигурой прямые, как стрела. Линии характеризуют изменение склонения трех звезд в поясе Ориона. Действительное значение открытия доктора питлуги станет понятно позднее, а пока отметим, что изображенный в Наско паук относятся к виду реки Нулей. Это один из редчайших видов пауков в мире, который был обнаружен только в отдаленной и недоступной части влажных лесов Амазонии. Каким образом, примитивные, в кавычках, художники из Наска пропутешествовали так далеко от родины, перебравшись через труднопроходимые анды, чтобы добыть образец. Более того, зачем им это понадобилось и как они сумели воспроизвести мельчайшие подробности анатомического строения реки нулей, видимые только под микроскопом, в том числе репродуктивный орган на конце вытянутой правой ноги. Таких загадок в Наска множество. И ни одно из изображений животных, за исключением, пожалуй, кондора, не выглядит здесь уместным. В конце концов, и кит, и обезьяна также не вписывается в пустынное окружение, как паук с Амазонки. Странная фигура человека, с поднятой, как в приветствии, рукой, в тяжелые сапоги, с круглыми совинными глазами, не может быть отнесена ни к одной известной эре или культуре. И другие изображения, похожие на человеческие фигуры, не менее странны. Их головы окружены сияющим ореолом, так что они выглядят на манер пришельцев с другой планеты. Примечательны и размеры фигур. Калибри имеет длину 50 метров. Паук — 46 кондор и пеликан растираются от клюва до перьевых хвоста почти на 120 метров, а ящерица, чей хвост в настоящее время перерезан пан-американским шоссе, имеет длину 188 метров. Почти все рисунки выполнены в этом циклопическом масштабе в одной манере, когда контур очерчен одной непрерывной линии. Аналогичное внимание к подробностям можно наблюдать и в геометрических рисунках. Некоторые из них образованные прямыми линиями свыше 8 километров в длину, которые тянутся по пустыне подобно дорогам римлян, ныряя в русло пересохших рек, преодолевая каменистые осыпи и никогда не отклоняясь, не на йоту. Эту точность трудно, но все-таки можно объяснить с позицией обычного здравого смысла. Но гораздо больше ошеломляют зооморфные фигуры. Как авторам удалось так точно выполнить их без самолета, не имея обзора перспективы в процессе работы?» Все рисунки слишком велики, чтобы их можно было разглядеть с земли. На этом уровне они выглядят просто как бесформенные борозды в пустыне. Истинные форму изображений можно наблюдать лишь с высоты в десятки и сотни метров. Такого естественного возвышения поблизости не существует. Те, кто чертит линии, и те, кто чертит карты. Я лечу над линиями, пытаясь понять смысл всего этого. Мой пилот Родольфо Ариас раньше служил в перуанских ВВС. После реактивных истребителей он считает, что маленькая «Сесна» слишком медлительно, не вдохновляет его, и вообще это такси с крыльями. Мы уже один раз возвращались на аэродром с Наска, где вынимали одной из окон, чтобы Санта, моя партнерша, могла перенацелить свои камеры вертикально. Теперь мы экспериментируем со съемкой с разных высот. С 60 метров над равниной амазонский паук как будто хочет привстать и цапнуть нас своими челюстями. Со 150 метров мы можем видеть несколько фигур сразу, собаку, дерево, таинственную пару рук, кондора и несколько треугольников и трапеций. С высоты же 450 метров доминировавшие ранее зооморфные фигуры выглядят уже как мелкие разбросанные детали, удивительными каракулями и из огромных геометрических построений. Последние уже не напоминают ВПП, они больше похожи на тропинки великанов, пересекающие плато бессмысленным на первый взгляд образом. Однако по мере того, как Земля уходит вниз, и орлиному взору наблюдателя открывается более широкая перспектива, я начинаю задумываться, нет ли какой системы в клинописи из полосок и царапин внизу. И вспоминаю математика Марию Райхе, которая жила в Наске и изучала эти узоры с 1946 года. По ее мнению, геометрические фигуры производят впечатление зашифрованного текста, в котором одни и те же слова – иногда обозначены огромными буквами, а иногда малюсенькими значками. Существует сочетание линий, которые воспроизводятся в очень близкой геометрии, но очень разного размера. Все чертежи состоят из определенного набора базовых элементов. Пока Сесна болтается в небе, я вспоминаю, что не случайно, По-настоящему чертежи Наска были идентифицированы только в XX веке, когда началась эпоха воздухоплавания. В конце XVI столетия испанский путешественник, судья Луис де Монсон рассказал о загадочных знаках в пустыне и собрал странные местные поверья о веракочес. Однако... Пока в 30-е годы нашего столетия не открылось регулярное коммерческое воздушное сообщение между Лимой и Арекипой, никто и не подозревал, что здесь, в Южном Перу, находится крупнейший в мире образчик художественной графики. И только развитие авиации одарило людей божественной способностью взлететь в небо и увидеть оттуда прекрасные и загадочные вещи, доселе скрытые от них. Рудольф аккуратно ведет Сесну по кругу над изображением обезьяны, огромной обезьяны, закутанной в геометрические фигуры. Нелегко описать странное гимнатическое впечатление, которое производит на меня рисунок. Смотреть на него страшновато, хотя и непонятно почему. И в то же время это занятие затягивает. Тело обезьяны очерчено сплошной непрерывной линией, которая затем взлетает по ступеням неких пирамид, образуя зигзаг, и ныряет в спиральный лабиринт хвоста, после чего возвращается, делая несколько крутых поворотов, образующих нечто звездообразное. Нарисовать такое было бы непросто и на листе бумаги, А уж здесь, в пустыне Наска, где размеры обезьяны 120 метров в длину и 90 метров в ширину, поистине те, кто вел эти линии, не ограничивали себя масштабами. Не были ли они по совместительству картографами? И почему их называли «веракочес»?